и это назначение было одобрено всеми членами пиратского братства. В августе 1687 года небольшая эскадра Бладов после некоторых приключений в пути, о которых я умалчиваю, вошла в огромное Маракайбское озеро и совершила нападение на богатый город Мэй на Маракайбу. Операция эта прошла не столь гладко, как предполагал Блад, и отряд его попал в опасное положение. Сложность этого положения лучше всего характеризует слова Каузака, их старательно записал Пит произнесенные в пылу ссоры, вспыхнувшие на ступенях церкви Нуэстро Сеньора Дель Кармен, который Блад бесцеремонно устроил Кардегардию. Раньше я уже упоминал, что ирландец был католиком только тогда, когда это его устраивало. В споре принимали участие с одной стороны Хактор, Волверстон и Пит, а с другой – Каузак, чья трусость и послужила причиной спора. Перед вожаками пиратов на выжженной солнцем пыльной площади, окаймленной редкими пальмами с опущенными от листьями,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 вызванная из Лагуайра кораблем береговой охраны. Но даже и сейчас мы могли бы вырваться в открытое море, если бы не был потерян Лафудр. И вы еще осмеливаетесь обвинять меня в том, в чем виноваты вы сами, или вернее, ваша глупость.